В то время директором нашего театра, ЦТК, примечание Щеглова, был Владимир Евгеньевич Месхители. Известный театральный деятель, человек, глубоко и страстно любящий театр. Он с большим вниманием относился к актерам и старался каждого из нас занять интересной большой работой. В частности, по его инициативе, я получила роль Вассы. Несмотря на огромный соблазн работать над такой прекрасной ролью и играть ее, Я попросила не занимать меня в ней, из опасения не справиться с Вассой, и даже предлагала дать мне роль Анны аношенковой Мне казалось тогда, что я вижу Анну отчетливее, яснее. И все же мне пришлось играть Вассу. Но сомнения и опасения мои были так велики, что я написала о них Алексею Максимовичу Горькому. Однако послать письмо я не решилась. В те дни Горький уже был тяжело болен. А когда я шла на генеральную репетицию, то увидела на улице приспущенные в знак траура по горькому флаге. Репетировала в шестом году с режиссером Телишевой Вассу Железнову в Театре Красной Армии. Ее позвали к телефону. Звонил Константин Сергеевич. Телишева отвечала, волнуясь на все его вопросы, заявив, что у актера, играющего в массовой сцене, болят зубы, и что актер просит разрешения перевязать щеку, опасаясь простуды.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 Играли мы в ту пору в помещении бывшего театра ЦДК в небольшом зале с одной единственной артистической уборной, где гримировались мужской и женский состав труппы. Одна комната, разделенная перегородкой, даже не доходившей до потолка, служила нам и гримировальной, и местом отдыха. Благодарно вспоминаю моих товарищей, с которыми играла Вассу. Благодарно вспоминаю моих товарищей, с которыми играла Васу Железнову в этих трудных условиях. Не помню, чтобы нам приходилось призывать друг друга к тишине. Не помню, чтобы кто-нибудь из нас мешал другому сосредоточиться, внутренне собраться. Молча готовились мы к выходу на сцену, тоже небольшую и не приспособленную к условиям профессионального театра. Это не мешало нам вдохновенно трудиться над замечательным творением Горького. Однажды я собрала все фотографии, на которых была изображена в ролях, сыгранных в периферийных театрах, а их оказалось множество, и отправила на мусфильм и была наказана за такую свою нескромность. Один мой приятель, актер, эсгортинский который в то время снимался в кино, чем вызывал во мне чувство черной зависти, вернул однажды мои снимки, сказав, «Это никому не нужно, так просили вам передать». Я подумала, переживу, но перестала ходить в кино. Однажды ко мне подошел приветливый молодой человек, и сказал, что видел меня в спектакле камерного театра «Патетическая соната», после чего загорелся желанием снимать меня во что бы то ни стало. Я кинулась ему на шею. Этот фильм стал первой самостоятельной работой в то время молодого художника Михаила Ромма. К Михаилу Ильичу Рому отношусь с любовью и благодарностью за то, что он привел меня в кинематограф, где я, не кстати сказать, хлебнула и горе. Первая встреча с Михаилом Ильичем была в фильме «Пышка» по Мапасану. В то время я не имела представления о работе в кино. Я была уверена, что это происходит как в театре, по звонку к началу и антрактам, и что, как в театре, в определенный час бывает конец спектакля. В те годы работать в кино было еще более трудно. Мосфильм плохо отапливался. Я не могла привыкнуть к тому, что на съемочной площадке пока не зажгутся лампы холодно и сыро что в ожидании начала съемки необходимо долго томиться, бродить по морозному павильону. К тому же на меня надели вериги в виде платья, сшитого из остатков грубого материала, которым была обита карета героев пышки. Много еще оставалось вокруг неуютного, нехорошего, а я привыкла к теплому и чистому помещению театра. В общем, я решила сбежать с картины. По неопытности. Помнится. Мы с Михаилом Ильичем смертельно обиделись друг на друга. Кончилось же все это работой, съемками. А во время съемок я в него влюбилась. Все, что он делал, было талантливо, пленительно. Все в нем подкупало. И чудесный вкус, и тонкое понимание Мапасановской новеллы, ее атмосферы. Видимо, добрейший Михаил Ильич простил мне мою попытку дезертировать, потому что позвал меня сниматься в своем новом фильме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 я навсегда сохранила благодарность Михаилу Ильичу за помощь, которую он оказал мне в работе над ролью «Пани Скороход» в мечте и за радость, когда я увидела этот прекрасный фильм на экране. К сожалению, я бы могла сказать, даже и к несчастью, после мечты наши пути с Михаилом Ильичем в кинематографе разошлись. Но я оставалась верной мечте, воспоминаниям о светлых и захватывающих днях нашей работы Я мечтала о ее продолжении. И мне казалось, что мы действительно встречались с Михаилом Ильичем, вновь становились единомышленниками и соратниками в искусстве всякий раз, когда я видела на экранах лучшие его кинокартины. Михаил Ром повел меня к Шостаковичу. Я стеснялась, боялась. Трудно около гения о чем говорить. Решилась сказать, что потряс восьмой квартет. А на другой день... Он прислал мне пластинки всех квартетов. Маленький, величественный, простой, скорбный. Ужасно понравился. Скромный. Знает ли, что он гений? Нет, наверное. Шестьдесят седьмой год. Однажды попала в больницу по поводу диабета. В коридоре увидела Шостаковича и завопила. «Какая радость вас видеть!» Страшно смутилась и мы оба рассмеялись. Он мне тоже обрадовался. Спросил, люблю ли я музыку. Я ответила, если что-то люблю по-настоящему в жизни, то это природа и музыка. Он стал спрашивать, кого вы любите больше всего. Я люблю такую далекую музыку. Бах, Глюк, Гендель. Он с интересом стал меня рассматривать. А оперу любите? Нет, кроме Вагнера. Он опять посмотрел с интересом. «Вот Чайковский», — продолжала я, — «написал бы музыку к Евгению Онегину, и жила бы она. А Пушкина не имел права трогать. Пушкин сам музыка. Не надо играть Пушкина. Пожалуй, и читать в концертах не надо, а тем более танцевать. И самого Пушкина ни в коем случае изображать не надо» вот у булгакова хватило так то написать пьесу о пушкине без самого пушкина опять посмотрел с интересом но ничего не сказал а на обложке его квартетов я прочла с восхищением фг раневской я рассказала ему как мы с ахматовой слушали знаменитую ленинградку в ташкенте в эвакуации как дрожали обе слушая его гениальную музыку в ней было все было время наше Время войны, бед, горе. Мы плакали. Она редко плакала. Рассказывала, с каким волнением слушаю восьмой квартет, как потрясла меня его музыка. Был он таким тихим, кротким. Однажды, подняв рука в пижамы, показал тонкую руку ребенка, сказал «Посмотрите, что стало с моими руками». Жаловался, что к нему не пускают внуков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 Есть еще и посмертная казнь. Это воспоминания о ней, ее лучших, в кавычках, друзей. Одно время я записывала все, что она говорила. Она это заметила, попросила меня показать ей мои записи. «Анна Андреевна, я растапливала дома печку и по ошибке вместе с другими бумагами сожгла все, что записала. А сколько там было замечательного, вы себе представить не можете, Анна Андреевна!» «Вам одиннадцать лет»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 Обнимаю вас крепко и благодарю. Мой адрес улица Грановского, Кремлевская больница, хирургическое отделение, палата 52. Ваша Фаина, рукой Раневской, 28 -е, 8 45-го года.